Глава первая. Point of view. Наташа. Четыре года назад. Когда я открыла глаза, меня сильно мутило, и свет в комнате был слишком ярким, настолько, что зрение было нечётким. Я попыталась рассмотреть что-то вокруг, а не только потолок, но не было сил даже поднять голову с подушки. Через минуту в палату кто-то вошёл. Боковым зрением я увидела только очертания тёмной фигуры и могла только предположить, что это мужчина. «Наконец-то ты очнулась!» — воскликнул он. Я поморщилась от громкого звука, и он уже тише продолжил. «Прости, знаю, наверное, болит голова. Я сейчас позову врачей». Я хотела сказать, что хочу пить, но язык меня не слушался. Попыталась поднять руку, но так и не поняла, подняла ли я её. «Вы меня слышите?» — послышался другой мужской голос. Я нахмурилась, не совсем понимая смысл того, о чем меня спросили, и не в силах рассмотреть расплывчатый силуэт. Попробовала что-то сказать, но получился легкий хрип. «Нужно дать ей воды!» — скомандовал второй мужчина, чей силуэт был белым. Я услышала журчание и затем ощутила прохладное стекло на своих губах. Кто-то придерживал меня за голову, чтобы я не поперхнулась. «Энн, как ты себя чувствуешь?» Я попыталась сфокусировать взгляд на говорящем темном мужчине. От этого действия голова начала очень сильно болеть, и я откинулась назад, прикрыв глаза. Меня потрясли за плечо, и нехотя я снова разлепила веки, отмечая восстанавливающуюся четкость картинки, словно на меня каждую секунду надевали очки сильнее предыдущих секундных очков. «Моргните один раз, если слышите меня», — сказал светлый мужчина. «Ангел?» Я моргнула, радуясь, что нормально вижу и слышу, но что произошло?» «Артём, говорите с ней в ближайший час. Может быть, её мозг начнёт быстрее обрабатывать информацию». «Кто такой Артём?» «Со мной в палате остался блондин. Наверное, это он и есть. А я ещё называла его тёмным под стать одежде». «Мы все так испугались за тебя, Наташа!» — серьёзно сказал он, сжимая мою руку. «В моём сознании билась мысль, что этот человек мне близок, но я не могла понять, насколько». Он говорил и говорил, а я непонимающим взглядом смотрела на него. То и дело я проваливалась в сон и просыпалась, а он был рядом со мной. Время от времени к нему присоединялись и другие люди, девушка с фиолетовыми волосами или парень с глазами разного цвета. Через несколько часов я начала понимать, что происходит вокруг. Даже вспомнила имена тех, кто посменно находился около меня. Оксана, Артём, Элла, Миша, Илона, Макс. Но самого главного имени не было. Я хотела спросить о нём, но голос меня не слушался. Пришлось кричать это имя в своих мыслях и надеяться, что кто-то проявит чудеса телепатии и поймёт, что я хочу услышать. Как назло, разговоры были нейтральными — о музыке, кино, об учёбе, о путешествиях, книгах, но, тем не менее, они помогали мне дёргать за ниточки памяти, которые я еле нащупывала в темноте сознания. Наверное, благодаря их разговорам мой мозг постепенно ослабил защитные механизмы и включил всю мою память за последние двое суток, поняв, что я в безопасности и мне ничего не угрожает. А еще через десять часов я начала говорить, и первым вопросом, который задала, был «Где Игорь?». Элла и Макс, находившиеся в это время рядом со мной, переглянулись, и парень ответил, пряча взгляд. «Он нам не сообщает о своих передвижениях». Сил на раздумья не было, поскольку были и другие вопросы, ответы на которые мне не терпелось получить именно сейчас. «Сколько я была без сознания?» «Три дня!» — отозвалась Элла, поправляя фиолетовую прядь, упавшую на глаза. «Кстати, тебе идет новая прическа, Артем!» — заметила я. «Спасибо!» — усмехнулся он. Длинных волос больше не было. Его стрижка напоминала мне прическу Лайта Ягами, героя одной известной манги под названием «Тетрадь смерти». Дверь в палату бесшумно открылась, пропуская врача лет 50 и медсестру. «Попрошу посторонних удалиться на время», — приятным низким голосом попросил мужчина. «Сходите, попейте кофе. В автомате на первом этаже он очень вкусный». «Я буду прямо за дверью», — пробормотал Артем, по привычке попытавшись дернуть длинную прядь волос. Не найдя ее, он вытолкнул всех в коридор и прикрыл дверь палаты. «Наконец, я была один на один с ангелами в белых халатах, которые спасли мне жизнь». «Спасибо», — сказала я им, попытавшись вложить в это слово как можно больше эмоций и почувствовала, что плачу. «Не плачьте, Наталья», — мягко сказал мне доктор, в то время как медсестра возилась около меня, поправляя капельницу. «Вам ни к чему лишние переживания. Сейчас перед нами стоит задача как можно быстрее помочь стабилизировать ваше состояние и состояние ребенка». «Какого ребенка?» Озадаченно спросила я, тут же встревожившись. «Насколько я помнила, детей у меня не было. О нет, неужели я во время аварии все-таки сбила кого-то мотоциклом?» «Вашего!» — улыбнулся он, а я оторопела. «Если вы еще не знали, вы беременны. Уровень гормонов в вашей крови показал 6-8 недель. Точнее сказать, пока что не можем». Я смотрела на врача, пребывая в шоке, затем запищал прибор, измеряющий мое сердцебиение, и одновременно с этим у меня началась истерика. «С ним точно все будет в порядке! Я же попала в аварию! Меня протащило по асфальту! А его отец знает?» Сбивчиво и громко спрашивала я. От моих криков в палату вбежал Артем, настороженно осматривая помещение. Не найдя признаков угрозы в первые доли секунды, он подбежал ко мне и попытался взять меня за руку. Однако медсестра отпихнула его, протягивая мне две таблетки и стакан воды. Я тут же осушила половину стакана и затем выпила таблетки, приятно пахнущие мятой. «Ребенок жив, успокойтесь. Я не знаю, кто его отец, но все молодые люди, которые навещали вас, знают о вашей беременности». Успокоил меня врач и следом встревоженно спросил. «Как именно вы вели себя во время аварии, Наташа? Падение было на живот?» «Нет, на спину, примерно так, как я сейчас лежу», — попыталась объяснить я. «Вернее, я положила байк, а потом перешла из положения на боку в положение на спине». «А потом просто в положение», — пробормотал Артем, покручивая в руках какую-то монету. «Артем!» — прикрикнула я. Врач усмехнулся и сказал мне, «Тогда опасность для здоровья ребенка минимальна, учитывая тот прочный костюм, который был на вас. К тому же вы ехали по асфальту не животом, и никаких травм или ранений в той области нет». «Как вы можете быть уверены?» Запаниковала я и подумала, что такое поведение не совсем соответствует моему обычному состоянию. Все же гормоны делали свое дело, и меня штормило на эмоциональных качелях. «Вы делали УЗИ?» «Еще нет», — отозвался врач. «Нам было важнее стабилизировать ваше состояние. И знаете, чудеса случаются». Снова улыбнулся он. «Возможно, ваш ребенок дан вам для того, чтобы что-то изменить в жизни. И если бы он вдруг пострадал, то уже произошел бы выкидыш, которого не было все эти дни». «Как долго я буду не в состоянии нормально ходить?» Переключилась я на другую, волнующую меня тему, и пошевелила ногой, которую повредила при падении с мотоцикла. И теперь на ней красовался гипс, доходящий до середины икры. «Точно сказать не могу. У вас трещина в лодыжке. Повезло, что не перелом. Снаряжение спасло вас от гораздо худших последствий, а мышцы бедра заживут быстро. Около двух-трех недель потребуется на лечение трещины». Он немного задумался. «Да, давайте ориентироваться на три недели». «А руки?» Я подняла замотанные, словно у мумии, кисти рук. Я вспомнила, какими они были сразу после аварии и вздрогнула. Два раза в день меняем повязки. Восстановление кожного покрова приблизительно два месяца. Но минимум три месяца вам придется ходить в перчатках для своего комфорта, поскольку есть места, на которых кожа будет нарастать дольше этого срока. И, конечно же, останутся шрамы на всю жизнь. Повезло, что не произошло никакого заражения. «Хорошо», — выдохнула я, чувствуя усталость и прикрывая глаза. «Слишком много информации я получила». Мне требовалось отдохнуть хотя бы немного. «Выздоравливай, Энн!» — услышала я перед тем, как провалиться в сон. Через шесть дней после моего возвращения в наш мир ребята принесли мне ноутбук. Иначе я просто бы загнулась без информации. С замотанными ладонями мне было не очень удобно набирать текст, поэтому я пользовалась голосовым вводом. На всех новостных порталах были статьи о нас с заголовками «Вкус музыки распадется?» «Солистка музыкальной группы «Вкус музыки» в больнице после аварии» и все в таком духе. В палату вошли Оксана, Артем и Миша. Я помахала им рукой и, переведя взгляд обратно на экран, наткнулась на знакомую фамилию в рубрике «Предложенные новости» кликнула по названию статьи и пробежалась по ней взглядом, зацепившись за свое имя, промелькнувшее в середине. Репортер. Как самочувствие вашей невесты после нападения? Игорь Королев. Я не хотел бы касаться этой темы. Пока что мне необходимо полгода быть в Канаде и руководить филиалом нашей компании. Поэтому мы с Наташей увидимся только через 6 месяцев. Небольшой перерыв поспособствует ее выздоровлению. Не будет лишних волнений и переживаний.